Рано или поздно в жизни людей случаются события, которые можно считать судьбоносными. Идет судьба навстречу, и что-то несет человеку. Иногда судьба встречает хлебом солью, а иногда белгорючий камень преподнесет. А иногда случается такое, о чем в народе метко говорят. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Вот такое судьбоносное событие приключилось в конце июня, когда погодка раззолотилась, и Василий Глебович в субботу на рыбалку засобирался. Человек он был общительный, компанейский, так что друзья и товарищи к нему присоседились. Сначала один напросился, потом второй, третий. В общем, сколотилась приличная компания. Взрослые взяли с собой ребятишек. Геройке в ту пору 10 лет исполнилось. Папка, он загорелся желанием, я тоже с вами хочу. Василий Глебович погладил усы, которые недавно отрастил. Да я уж говорил на эту тему, он развел руками. Мамка наша упирается. Настася почти всегда спокойно относилась к тому, что сын вместе с отцом проводит время то на рыбалке, то на охоте. А как иначе? Мальчишка должен познавать мужскую жизнь, прежде всего на примере отца. Это нормально, только так и можно воспитать самостоятельный характер, который поможет потом твердо стоять на земле, смело смотреть в глаза трудностям и опасностям, каких немало будет на пути. Все это Настася прекрасно понимала, но всему, как говорится, есть предел. «Егорка, ты даже не думай», – отрезала мать, – «В такую даль попрется он!» «Какая даль?» – вступился Басилий Глебович. «До зимовья домчимся да мухой, порыбачим, переночуем в избе. И все, назад!» «Нет», – я сказала, – заупрямилась женщина, терзаемая тревожным предчувствием. «Нет и все». Рано проявляя свой характер, пастушонок набучился. Не хотелось ему дома сидеть за мамкину юбку держаться. Поеду, заявил он мрачно, глядя в пол. Че мне тут с тобой? Кашу варить? Мать обняла его, поцеловала в теплую макушку, пахнущую солнцем. Сынок, ну куда ты поедешь? Там столько народу. А чего ему дома торчать? Заступался отец. Он, смотри-ка, Лимонти Строгин своего пацана по тайге. Таскает с малых лет. И в результате, веришь нет ли, Антоник уже самостоятельно избу срубил в тайге. А сам-то он... «Чуть больше топора!» «Ну и пускай себе рубит!» Не унималась Настасья, прижимая мальчика к себе. «Ну и пускай себе рубит!» Рубака! Не унималась женщина, прижимая мальчика к себе. «Ну куда он поедет? Там у вас целый табор! Та вы глядишь чтоб лодка не опрокинулась!» «Елки-волки!» «Да ты чё! У нас три лодки, мать! всем места хватит!» Пастухов поцарапал пальцы, исчирканные давними шрамами от рыболовецких крючков и от лески. «Ты чего сегодня такая несговорчивая?» Скверный сон приснился ей. Настасья обычно была равнодушна к тому, что снится-мнится, а тут почему-то зажгло у нее ретевое, да так зажгло. Не в силах высказать свои тревожные предчувствия и опасения, женщина пристально глядела в сторону озера, Ты всю жизнь пропадаешь в горах, в тайге, и он теперь тоже. А я тут сиди, как та кукушка возле окна. Переживай. Слушая странную перепалку родителей, Геройка плотно губы сжал. Он был не намерен отступать. Мельком глянув на серьезную парнишку, Василий Глебыч не мог не улыбнуться. А характер-то мой, не сломаешь. Он приобнял жену, и в то же время незаметно подмигнул парнишке. «Все будет хорошо, я обещаю, мать! Давай-ка, сынок, шевелись, поклажу бери!» Левый глаз у геройки стал голубее правого от восторга. Он едва ли не бегом пустился к озеру, чуть не растянулся, поскользнувшись на каком-то черном голыше. Через минуту следом загремела галька под сапогами. Пастухов тяжелыми шагами давил камень так что подковки порой выгрызали жёлтую искру. Когда приготовления были закончены, мать вышла к берегу. Солнце было ещё высоко, ярко пылало на озере. «Ну, с Богом!» – тихо сказала женщина, ладонью подрубая жаркий свет. «Геройка, ты там осторожней, не геройствуй. Когда вас поджидать? Слышишь, отец?» «Завтра к вечеру». Ладно, счастливо. Женщина концом платка вытерла под глазом. Яростное солнце давило на слезу.